Часть 2. Глава 17. Избавление от ботинка. Новый летательный аппарат ученого являл собой что-то похожее на коляску с багажником, только без колес, но с воздушным шаром наверху и большим круглым рулем спереди. Я прикидывала в голове план вызволения Мии и ничего не могла придумать, потому что особо не рассматривала Адриану 2, чтобы разобраться, что и как там работает. Сара с восторгом глядела вниз, как под нами проползают верхушки деревьев ее леса. Фея, как это есть? Дернула она меня за рукав. А они тоже солнце? Указала она тайком на Жака и безумного ученого. Такие чудеса только феи солнца могут делать. Или? Дело в том, что к тебе ботинок вернулся? Ну да. — позволила я себе английский юмор. — А не солнце тоже, но все дело в ботинке. Только благодаря ему можно летать. Я сохраняла самый серьезный вид, конечно. Но Сара, разумеется, восприняла всё за чистую монету. — А когда вы улетите на солнце, можете подарить мне ботинок? — умоляюще сложила она руки. — Как же мы взлетим к солнцу без него? — возразила я. — Мне не хотелось дурачить ее честное слово. Но девочка слишком верила в чудеса, чтобы это понять. Приземлимся здесь, господа. Тем временем возвестил ученый, неким образом заставляя машину снизиться. Не будем шокировать город летающей тарелкой, усмехнулся он. Ему не было нужно, чтобы его смех поддерживал кто-то другой. Ученый был самодостаточен. Мне вдруг стало интересно узнать его загадочную личность и понять ее. Но... Тут же запретила себе. После Холмса я должна была бы понять, что слишком интересные личности мне противопоказаны. Хотя эту вулканическую персону я могла бы и не перенести в дозе дружбы. Потому я ограничилась сухим, но сердечным спасибо по приземлении и прощании. Ибо на мое счастье научный экскорт с нами не собирался. И мы с Сарой направились к городу и дворцу, что был уже совсем близко. Единственное, что ее смутило, это как они взлетят без ботинка. Но торжественно вручить им грязный ботинок было бы, пожалуй, самой уж странной вещью, которую я когда-либо делала, так что пришлось отвертеться. У них есть свой в секретном отделе багажника. Мою суеверную спутницу это успокоило. Я же с ботинком теперь была связана накрепко. Дорога вывернула из перелеска к городской стене. Город, как и видели мы вчера, располагался на широком холме, на вершине которого стоял дворец, при свете отличный от вчерашнего зрелища. Это был интересный тактический ход. Отовсюду он был виден и возвышался над любой точкой города, как властелин. Я подумала, что свадьба одного из наших принцев с дочерью этого короля действительно была выгодна с политической точки зрения. Это королевство явно блистало намного ярче нашего. Мы миновали мостик у основания холма над живописно журчавшей речушкой, видимо, окольцовывавшей холм, и вошли в массивные городские ворота, тоже давившие своей солидностью на чувство собственного достоинства каждого из смертных, осмелившихся сунуться сюда. Дурное предзнаменование. Еще не встретившись с королем Далласом, Я уже подсознательно его боюсь. Тем не менее, улицы города оказались солнечными и оживленными, уютно выложенные мостовыми, над которыми взметнулись разноцветные двух-трёхэтажные домики с резными крышами. Экономическое процветание по сравнению с нами. И люди улыбчивые до да шумные. Мы взбирались вверх по извилистой улочке, петляющей меж перекрёстками с фонтанами. И вдруг... Сара воскликнула тихо. «Фея, как а есть? Это же он! Это же Джим!» «Джим? Ах, да! Друг детства, ставший причиной разочарования в ту памятную ночь». «Что же он может тут делать?» Тем не менее, удивилась я. «Разве он не пастух?» «Да, вот и я так думала». Сара являла собой саму детективную сосредоточенность. Мы остановились у очередного фонтанчика. И она вглядывалась в переулок, где он промелькнул. «Может, тебе показалось?» Ее взволнованность пробудила во мне сочувствие. «Нет», — покачала Сара головой. «Пожалуйста, фея, можно я посмотрю?» «Он уже верно ушел, возразила я. «У меня же есть очень важное дело, не терпящее отлагательств». «Тогда...» — и Саре пришла идея. «Тогда можно я сама пойду?» «Конечно, можно». Пожала я плечами, тайне, немного радуясь избавлению от ее общества. «Ты уверена, что стоит?» Тем не менее, я не хотела себе признаваться в этом. «О, да!» Глаза ее загорелись. «Но я и боюсь немного. Можно тебя попросить кое о чём?» «О чём?» — улыбнулась я снисходительно. «Ты? Не могла бы ты дать мне чудесный ботинок на время?» Я чувствовала, что скоро от упоминания ботинки буду взрываться нервным смехом. Зачем? Ну, он мне будет своего рода поддержкой и заверением, что ты на моей стороне. Подходящий случай избавиться от памяти о Холмсе и трогательное доверие, что мне аж неудобно радоваться ее уходу. Хорошо. Я расстегнула рюкзак и достала грязный ботинок, потерявший свою пару далеко в лесу. Держи. Но только предостерегла я готовую схватить подарок Сару таинственно и серьезно, Не вздумай даже пытаться на нем взлететь. Слышишь? Сара кивнула чуть ли не клятвенно. Но я чувствовала, что она вполне сможет нарушить обещание. Поэтому я добавила строго. Ни в коем случае. Потому что... Смогу ли я коротко переубедить упрямицу, что это обыкновенная вещь? потому что после того, как он намок, он работает неисправно. Увы, ничего лучше, по ходу, сочинить не удалось.